Верно, Станислав Георгиевич. Но любовь к сыну у Власовой всегда была гипертрофированной, так что ничего странного. Мои откровения его совершенно не удивили. Хром явно пришёл к тем же выводам, что и я, вместе с агентами СГБ. Ну что ж, поехали. Возьмём быка за рога. Пётр Сергеевич, почему эти двое оставили вам синдикат и сбежали? Я ни за что не поверю, что из-за поражения. Очевидно же, что они готовились к побегу.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 безнул Хромин, без этого никак. Если вам будет удобно, можно хоть завтра организовать встречу. Удобно, ткнул я. Но перед этим прошу скинуть мне список людей. Хотите проверить их? улыбнулся Пётр Сергеевич. Тоже весьма правильное решение. Мы обсудили нюансы предстоящего массового собеседования, а потом Хромин смуко очередну раз удивит меня. Кстати, поднял он указательный палец вверх. Не все активы синдиката обограны имсы. Оставшиеся после того, как их основную часть забрали Рыков с Фласовой, пошли на контрибуцию Добреным. Кое-какую малость мне удалось сохранить. И какую же, оживился я. Ну, само собой, движимое и недвижимое имущество рядовых членов синдиката. Абирать до нетки бойцов проигравшей стороны мавитон. Ну, а кроме него, небольшую турбазу в области, да старую базу для подготовки и дислокации войск. Эдакий «Неликвид».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 Вроде бы несколько лет был вторым советником синдиката, уважаемой фигурой, а затем раз и лишился практически всего. Если так подумать, то, что он хочет отдать мне сохранённые деньги, признак большого доверия и весьма ценно. Спустя ещё примерно полчаса мы с Петром Сергеевичем вышли на улицу, где ко мне тут же подошёл Тихон. Вадим держался чуть позади. О, Станислав Георгиевич, а задачу весь вопросом личной охраны, похвально, улыбнулся Хромин.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 Основатель клуба Войлордов Кулак защиты подбадривая молодого паренька. Тот изо всех сил пытался как можно дольше продержать стену Войлордов, находясь под натиском дистанционных атак Киры и Фила, одного из Войлордов, приведённых Хромином. "Стоп", воскликнул ударцев, и буквально через секунду после того, как атаки прекратились, стена пала. Одыхая, Глеб, следующий. Прошла неделя после моей встречи с бывшим вторым советником Багряных псов.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 Просто со временем у меня сформировалось своё чувство справедливости, и я стараюсь ему следовать. Ну вы, получается, не всегда хорошо, что он теперь на моей стороне. А что ещё важнее, никто из моих друзей не был особо против присоединения к нам к Хроминой и компании. Но напросились снова бе массовые встречи, чтобы лично убедиться, что этим людям можно доверять. Хотя полное доверие увы пока речи не идёт. Лично у меня на задворках сознания нет-нет, да поднимет голову параное. Три наши машины с трудом припарковались в разных местах парковки перед зданием управления по делам синдикатов. Ну что, все готовы? улыбнулся Олег вместе с Деном и Холией, водителям телохранителям, подошедших к нам. А чего готовится-то? фыркнул Аки, разгоревшая от нетерпения. Всем привет, не сильно опоздал. помахал рукой Кузьма, сильнейший вайлорд клуба из Омска. Он позвонил мне, чтобы сообщить свой ответ вечером в прошлую пятницу, то есть формально принял моё предложение даже раньше хромена. Правда Парин сказал, что хочет быть среди основателей синдиката. Кузьмин не требовал и не ставил условия прямо, но всё же предельно чётко обозначил своё желание. Отказывать ему я не стал. В итоге после присоединения к нам Кузьминым ещё 12 вайлордов из клуба МСГЛУ решили последовать его примеру. Правда, не все они готовы сражаться против людей.